А что было в этом письме? Наивная школьная болтовня, описание ежедневных занятий, обед и поражений на спортивных площадках, насмешки над его школьными товарищами, рассуждения о том, чего можно ждать от пребывания в школе. Все это излагалось сопломбом мудреца, познавшего жизнь, наставника, дающего отдельные советы от руку, который вот-вот переступит порог школы. Но общий тон письма был пронизан теплотой и доверительностью, словно мы знали друг друга всю жизнь. Послание было дружеским, спокойным, открытым и пронизанным юмором. Короче говоря, именно такое письмо я мечтал получить от идеального брата, каким я его себе представлял. В нем не содержалось ничего дурного, что могло бы огорчить моих родителей, доведись да им прочитать его. И все-таки я предпринял все меры предосторожности, чтобы этого не произошло. В письме не было ни одной жалобы, ни единого упрека в адрес родителей, которые забыли о нем. Напротив, брат писал о них с уважением и любовью. Он выражал признательность за то, что они определили его именно в эту школу, и надежду, что когда-нибудь он сумеет их отблагодарить. И только последний абзац был посвящен тому, Ради чего, собственно, и сочинялось столь пространное послание. Каждая строка свидетельствовала об уме хитром и расчетливым. Заключительный пассаж о том, какой злой гений скрывался под маской невинной добродетели. И чем же кончалось письмо? Нетерпеливо спросил Дойл. И хотя мы должны стойко перенести все испытания, которые падут на нашу долю, «Сознание того, что у меня есть брат, придает мне силы, укрепляемые надежды на будущее», — торжественно процитировал Спаркс, раскуривая трубку. Стойкость, намеки на предстоящие испытания, правда, не уточнялось, что это за испытание, мое воображение разыгралось безгранично, создавая образ брата поистине героический. Мысль о том, что в свои неполные семь лет я могу облегчить страдания моего выдающегося брата, превратила меня в его преданного союзника. Я был слишком мал, чтобы воспротивиться такому напору чувств. Кроме того, сквозившая в письме назидательность суждений, свидетельствовала о том, что Александр, по-видимому, знает меня лучше, чем я сам, и со временем научит меня глубже понимать себя и свое предназначение. Я мечтал, что, обретя друг друга, мы сможем сразиться хоть с целым светом. И если бы в этом письме брат потребовал от меня совершить что-то невероятное, я, не задумываясь, выполнил бы его приказ. А как вы отправили ему ответ? Письмо заканчивалось инструкциями, что нужно сделать, если я сочту возможным ответить ему. Дело в том, что в школе были предупреждены, И вся корреспонденция, поступавшая на имя Александра, должна была изыматься и передаваться родителям. Поэтому свои письма я должен был адресовать его однокласснику. Переписка, окруженная таинственностью, только увеличивала мой энтузиазм. Я ответил сразу, раскрыв сердце до дна, и поведал о том, что я безмерно счастлив встретившись с ним. Александру осталось разжевать и проглотить меня с потрохами. Вы были еще так малы, Джек, — покачивая головой, — произнес Дойл. Спаркс в сочувствии Дойла, похоже, не нуждался. Его глаза горели яростью, и, допив бренди, он заказал еще порцию. Ни одной живой душе, Дойл, я не рассказывал об этом. Никогда. Дойл понял, что никакие теплые слова не поддержат Спаркса. Принесли бренди, Сделав глоток, Спаркс заговорил. Я отправил письмо. Александр ни минуты не сомневался, что получит ответ, и позаботился о том, чтобы второе письмо было уже готово. Надо было найти способ пересылать мне письма. Он нашел его. Нашим доверенным стал кузен... Его одноклассника, тихий, скромный мальчик, живший по соседству с нашим поместьем. Плотина, разделявшая нас, была снесена, и письма хлынули настоящим потоком. Я получал не меньше двух в неделю. Тут же отвечал и отвозил на велосипеде в тайник под старым дубом на границе поместья. Я прятал письма в жестяную коробку из-под печенья. Так началось мое общение с братом. С самого начала переписка была обширной и содержательной. Способности Александра были исключительными. Его знания истории, философии, литературы и искусства просто потрясали. Александр мог обсудить любую тему на уровне, превышавшем университетский. Делая это в очаровательной и легкой манере, преподаватели видели в нем скорее коллегу, чем ученика. Надо сказать, что в стенах этой школы воспитывались многие депутаты парламента и даже премьер-министры. Тем не менее, преподаватели Хором твердили, что такой юноши как Александр, появляется раз в столетие. Брат не только был первым в учебе, но и обладал безупречными манерами и умел очаровать любого. Рано осознав свою тайную цель, Александр, Понял, что ее осуществление потребует от него не только знаний, но и светскости. Двенадцатилетний Александр не только заметно превосходил знаниями своих сверстников, но и обращал на себя внимание в кругу старших учеников. Он следил за своей физической формой, часами тренируясь в спортивном зале, в то время как его одноклассники уезжали домой или просто играли. Железная дисциплина и многочасовые занятия спортом дали результат. Тринадцатилетний Александр выглядел юношей лет двадцати. Культ дисциплины заменил ему религию. Условности христианской веры и морали казались ему смешными, ненужными, отжившими свой век, хотя внешне он и вынужден был их придерживаться. Обо всем этом он поведал мне в письмах неизменно рисую себя как некоего сверхчеловека, подобного индийским божествам. Я жадно впитывал все, чему он ненавязчиво, но упорно учил меня. Этого, конечно, родители не замечали. Идеал сверхчеловека захватил мое воображение, и я старался укрепить свое тело и дух, чтобы во всем походить на Александра. Я стал его преданным учеником и последователем. «Ну, это не пошло вам во вред», — заметил Дойл. «Конечно, самодисциплина и постоянные тренировки оказались невероятно полезными. Я бы без всяких колембаний рекомендовал взять их как основу школьного воспитания». Брат, правда, ни словом не обмолвился о том, как он собирается использовать свои достижения в будущем. Не задумывались об этом и его учителя ослепленные интеллектуальными и физическими способностями Александра. Какова же была его цель, Джек?